На уровне кода эта веревка с петлей просто принудительный коммутатор блока Six Sense Basis, где генерируются антропоморфные состояние системы. Раньше я не хотела к нему подключаться, но теперь не остается ничего другого. Я собираюсь замкнуть его каналы на себя через обмен очки и транскорниальный стимулятор. Понятно, это не касается блока так называемых мыслей. Их транскорниальник не возьмет.